Апогей Компиляция Автор – Алекс Гор Читает Константин Романенко Компиляция – автоматизированный или полуавтоматизированный процесс сборки целостного информационного объекта из отдельных компонентов Краткий словарь айтишника Пролог трейдера «Арес» Уже через минуту после появления пропавшего хозяина Аресса в медицинском отсеке древнего рейдера было не протолкнуться. Искин, ощутивший след мощнейшего ментального всплеска и сразу же уловивший присутствие на подконтрольной ему территории постороннего, забил тревогу. Но молниеносно проведенное сканирование породило в его квазиживом разуме множество вопросов. Визуально существо, попавшее на борт корабля, было очень похоже на бора Винда, Но все дело в том, что только похоже. Причем внешне это была точная копия того человека, получившего звание гвардейца Арай, в момент, когда он впервые вступил на борт. А вот со всем остальным возникли проблемы. Генетический код — хоть и имел общие маркеры, но в то же время настолько разительно отличался, что существовала весьма высокая вероятность подмены. К тому же абсолютно никакой нейрометки не прослеживалось. Тем не менее, учитывая, что прибывший явно находился не в лучшей форме, он сразу же был телепортирован в медицинский отсек для проведения диагностических и лечебных процедур. Информация о случившемся — сразу же была передана всем находящимся на Аресе членам экипажа. И уже буквально через несколько секунд они один за другим стали появляться в помещении, чтобы сразу же броситься к телу, облаченному в сильно поврежденный скафандр. Данная модель оказалась хорошо знакома Дену, поэтому ему не составило особого труда проинструктировать братьев, обступивших словно две заботливые няньки, средоточие собственного существования — хозяина, спасшего их от позорной смерти. Несмотря на полученные повреждения, системы скафандра отработали штатно, и он втянулся в утолщение на спине, но ну а дальше уже было делом техники. Чтобы не терять время, оба ватаха расстегнули комбинезон и освободили бесчувственное тело от всего лишнего, после чего... Искин сразу же телепортировал его внутрь медицинской капсулы и приступил к экстренным мероприятиям по оказанию помощи. «Аргун, докладывай, как это произошло? Откуда он вообще мог здесь взяться?» — потребовал Дак. «Господин Борн, мы не знаем. Медитировали, потом что-то почувствовали, затем возникла вспышка, и хозяин упал на палубу. Все это произошло всего пару минут назад». «Дэн, что с ним?» Взволнованным голосом выкрикнула Агата, положив свои тонкие и изящные пальчики на крышку медицинской капсулы и с тревогой вглядываясь в знакомые черты. К этому моменту первичный анализ состояния был уже закончен, и из внутренности устройства начали появляться разнообразные манипуляторы. Устанавливались шунты и инъекторы. Госпожа Лариналь, «Должен вас предупредить, что я не могу со стопроцентной вероятностью утверждать, что данный субъект является настоящим Бором-Виндом», — предупредил Искин. «То есть как это так? Это же он!» — вскричала девушка. Процедура генетической верификации выявила несоответствие с эталоном. Есть общие элементы, но пока на данный момент больше отличий. К тому же у него полностью заменено нейрооборудование. Причем подобный тип устройств ранее мне не встречался. «К сожалению, большего я пока сказать не могу». «Это же Бор, Дэн! Ты помнишь, из каких передряг он выбирался? И что с ним после этого происходило? Он живучий, как Медуланин!» — уверенным тоном заявил Дак, положив свою широкую ладонь на плечо Агаты. «Не беспокойтесь, госпожа Баронесса. Если братья говорят, что это он, то значит, это так и есть». «Это точно хозяин!» — кивнул Скар, прислушавшись к своим внутренним ощущениям. Аргун молча стоял и смотрел серьезным взглядом на капсулу, одновременно с этим контролируя всех присутствующих в помещении. Он уже находился в состоянии готовности защитить вернувшегося Винда от любого посягательства. «Вот видишь», — продолжил Дак, — «он придет в себя, и ты во всем убедишься. Сколько он, кстати, проведет времени в капсуле?» «Физические повреждения будут устранены в течение часа», Но дело в том, что у этого человека повреждена энергоструктура и отсутствует отклик от нейросети. В данный момент точный прогноз составить невозможно. Если это действительно Бор, то он сможет восстановиться. Прецеденты бывали. Вот по поводу нейрооборудования ничего сказать не могу, кроме того, что оно очень сложное. Предлагаю дождаться окончания лечебных процедур. Ну вот и хорошо. А то заладил. Не он, не он. «Видимо, Винт сам смог выпутаться из какой-то серьезной передряги», — пробурчал старик. «Ты обратил внимание, что на нем было надето?» «Это странно», — задумчивым тоном проговорил Искин. «Но это, вне всяких сомнений, универсальный пустотный комплект Спенсер. У нас они тоже имеются, но их использование на борту боевого корабля бессмысленно». Подобные комплекты поставлялись для нужд колонизаторов и в экспедиционные корпусы для применения гражданскими специалистами. Производство империи Арай. Ну вот, видишь, значит, он где-то смог его найти. Судя по внешнему виду, он побывал в жестокой передряге. Да, скафандр сильно поврежден, но все еще функционален, согласился Дэн. А это что? Произнес Дак, склонившись над снятым комплектом. рядом с которым лежало оружие, которое при деактивации скафандра отстегнулось от креплений. Старик поднял слегка закопченные ножны и, рассмотрев, попытался протереть рукоять от налета. «Я примерно такую Бора и видел». «Почти», — согласился Искин. «У холодного оружия, которым владел Борвинд, был другой состав материалов. Это скорее уменьшенная реплика, причем достаточно старая». Ориентировочный возраст этого предмета, судя по проведенному анализу, 372 цикла. «Старая штука. Я бы сказал, даже красивая». Даг бережно положил оружие рядом со снятым комбинезоном. «А вот ствол я такой уже видел. Достаточно распространенная модель. И гранаты типовые». «Оружие полностью небоеспособно, критические внутренние повреждения электронной начинки», — пояснил Искин. «Что, даже в гранатах?» — удивился старик. «Так точно», — подтвердил Дэн. «Ладно. Самое главное, что он живой. От профессора сообщений не поступало». «Связь с ботом потеряна на расстоянии в 0,011 астрономических единиц до конечной точки маршрута». Борн сверился со таймером, размещенным на интерфейсе собственной нейросети, и задумчиво произнес, почесав подбородок, заросший густой седой щетиной. «Прошло уже больше десяти часов. У меня какие-то нехорошие предчувствия. Зря мы поторопились. Сейчас бы в этом уже не было никакого смысла. Я могу попробовать установить связь с Искином полигона, но опасаюсь, что это может иметь для вас нежелательные последствия». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Дак. «В данный момент на борту корабля отсутствует законный владелец с заверенной полигоном нейрометкой. Следовательно, я являюсь бесхозным имуществом Империи, и мне может поступить приказ на возвращение». «Тогда никакой связи». «Хорошо, что предупредил». «И когда ты это выяснил?» — поинтересовался старший офицер. «Я всегда это знал с момента исчезновения Бора Винда, признался Искин. «А почему раньше не сказал?» «Я надеялся, что владелец вернется. «Вот он и вернулся. Может, из-за того, что он пострадал, и с нейрометкой что-нибудь случилось. В любом случае, необходимо дождаться его пробуждения», вмешалась в разговор Агата. «Ну что, ребята, пойдемте. Смысла караулить здесь нет. Предлагаю организовать еще одну вылазку. Я тут вчера очень перспективный борт присмотрел». «Ему, конечно, досталось, но очень уж обводы у него странные», — предложил старик, намереваясь разрядить обстановку. «Я никуда не уйду», — запротестовала Агравка. «А вдруг он раньше придет в себя, и ему понадобится помощь?» «Господин Борн, мы тоже не имеем права бросить хозяина», — сказал за обоих братьев Аргун и, посмотрев на Скара, опустился на палубу, машинально приняв медитативную позу. Спорить старик не стал. У него самого было желание остаться здесь и дождаться окончания лечения. Очень хотелось верить, что парень, которого он встретил цикл назад, сыгравший большую роль в его жизни, придёт в себя и останется прежним, как делал это уже не раз. У Дага никогда не было детей. По крайней мере, он о них не знал, хотя в молодости изрядно покуролесил. А этот... Абсолютно чужой, казалось бы, ему человек вдруг стал очень близок. Еще не сын, но уже и не просто друг. «Я составлю вам компанию», — промурлык Лаванда, появившаяся в медицинском отсеке позже всех. Ее до сих пор страстно интересовали любые космические корабли. С тех пор, как девушка попала на борт ареса, покинув родную галактику, она не переставала удивляться многообразию всевозможной космической техники. К тому же при поиске сохранившихся ништяков, как называл их Дак, перенявшее это слово от самого странного человека, виденного ею в своей жизни и спасшего множество людей в обители, можно было изрядно пополнить личный бюджет и найти что-нибудь интересное. Ко всему прочему, как ни крути, это дополнительный опыт, а, возможно, и знания. если удастся раздобыть заветные чипы с базами. «Советую на всякий случай захватить с собой пару дроидов для обеспечения безопасности», — произнес Искин, и так утвердительно кивнул. «Давай, раз мы идем вдвоем, одного боевого и одного технического. Ну и двух взломщиков подготовь». «Я уже отправил их на погрузку в бот», — доложил квазиживой разум корабля. «Тогда экипируемся и на старт», — решил немолодой бывший абордажник и отдал команду на телепортацию в собственную каюту. Секундой позже точно так же поступила и Ванда, а уже через 20 минут они покинули борт трейдера на грузопассажирском боте и направились в кажущееся бесконечным поле обломков. В Ватахи, погрузившись в свой собственный внутренний мир, медитировали — А Агата так и осталась стоять возле медицинской капсулы. Ее глаза внимательно наблюдали за тем, что происходит с внезапно появившимся странным Хомо. Как давно она этого ждала, сколько раз горько плакала, закрывшись у себя в каюте, придумывая слова, которые бы могла ему сказать, но не успела. И вот сейчас он лежит рядом, на расстоянии вытянутой руки». Который уже раз с ним происходит какая-то ерунда, но в сердце Аграфки крепла уверенность, что и сейчас все будет хорошо. И теперь она обязательно найдет в себе силы для серьезного разговора. Слишком многое произошло в последнее время. Сердце бывшей баронессы кровоточило от тяжелых воспоминаний о судьбе собственного отца. Оно болело и жаждало мести. «Ты справишься, Бор, ты обязательно справишься. Ты сильный, я в тебя верю», — прошептали ее губы, а в уголках глаз появились две крохотные слезинки. Больше девушка не проронила ни слова, практически все время так и простояв, внимательно следя за показателями жизнедеятельности Винда. За прошедшие месяцы она поняла, наблюдая за тем же Денисом Сергеевичем, насколько важно при возможности постоянно постигать что-то новое. Как только профессор узнал, что у него есть такая фантастическая возможность, то сразу же принялся учить все подряд. Только вот как натура, увлекающаяся и имеющая достаточно неплохое образование, решил, словно губка, впитать в себя все, что только есть в наличии. Однажды он с волнением рассказал Агате о своих ощущениях, и был поражен до глубины души тем, что большая часть разумных не стремится постоянно осваивать новые знания, тем более если такая возможность имеется, причем бесплатно. С тех пор девушка решила, что дополнительная специальность — это действительно полезно. Тем более новая квалификация повысит ее востребованность, ведь как ни крути… а просто занимать место красивой девушки в экипаже для истинной ографки было не камельфо. Поэтому она, изучив список доступных на данный момент баз медицинской направленности, предоставленных к общему употреблению, составила график и начала планомерную подготовку по выбранному пути профессионального развития. С тех пор Агата стала задумываться, что некоторые из них было бы неплохо повысить в ранге, Настолько пришлись по душе ей новые знания. И вот теперь она задумчиво размышляла над списком показателей, которые по ее запросу предоставлял Искин. Особенно ее заинтересовал генетический код пациента. Они с Дэном устроили даже небольшую дискуссию по этому поводу. Изменения были видны невооруженным глазом. Причем прослеживались очень четкие трансформы с того самого времени, когда он первый раз ступил на борт корабля. В данный момент структура кода стала гораздо сложнее. Но было непонятно, почему внешний организм не претерпел никаких изменений. Ответов на этот вопрос ни у Искина, ни у Агаты не нашлось. Постепенно жизненные показатели приходили в норму. И это вселяло надежду на благополучный исход. Пробуждение Все-таки странным и удивительным образом устроен наш мозг. Еще секунду назад меня не было, и вот я снова могу смотреть вокруг, осознавая, что жив. Первое, что попало в поле зрения, так это крышка медицинской капсулы. Дизайн знаком. А через прозрачный колпак я вижу нескольких близких моему сердцу людей. Они смотрят на меня и улыбаются. значит все всё-таки у меня получилось. Или, может быть, это сон? В любом случае, он светлый». Улыбаюсь в ответ, и в этот момент верхняя часть медицинской капсулы с легким щелчком открывается. Но присутствующие молчат, как будто не знают, что сказать. ну что бродяги не ждали проскрипел я немного севшим голосом бор ты вернулся выдохнула агата вернулся подтвердил я что со мной сильно потрепало?» все уже в порядке улыбаясь во все свои тридцать два зуба успокоил меня дак как самочувствие а то искин нас уже тут запугал что это и не ты совсем можешь быть да вроде я Попытался усмехнуться, испытывая искреннюю радость от встречи с друзьями. «А что это вы все столпились? Гуленького меня никогда не видели!» Решил я разрядить обстановку. Агата тут же покраснела и отвернулась, а вот Ванда, напротив, вообще никак не отреагировала на мой пассаж. «Если можешь, то поднимайся, для тебя уже все готово», — сообщил Дак. «Хозяин...» «Может быть, вам нужна помощь?» — поинтересовался Аргун. «Сколько раз вам говорить, ну какой я вам хозяин!» «Да и привязку я с вас давно уже снял», — отсчитал я упертого телохранителя. «Так было раньше, но она восстановилась!» — с улыбкой заявил Ватах. Под заинтересованными взглядами я осторожно выбрался из капсулы и, напялив на себя комбинезон, наконец-то поздоровался. «Ну привет, команда!» А я по вам скучал. Видимо, моя довольная физиономия прорвала плотину накопившихся у экипажа эмоций. И они, обступив меня со всех сторон, словно все еще не веря, что я вернулся, всем скопом сгробастали меня в объятия. Осмотрев радостные лица, одного я не досчитался. А где, братан? Он же с вами улетел? Борн отстранился. и как-то странно, посмотрев мне в глаза, сообщил. «Тут такое дело, Бор. Мы уже давно пытаемся попасть в ту систему, из которой ты нас вышвырнул, даже определили ее местоположение, но не смогли в нее проникнуть». «Само собой, она ж закрытая. братан а где?» «В общем, мы искали выход из ситуации, и Денис согласился отправиться на ту самую станцию, где был построен РЭС». «Что?» «На полигон? Вы что, совсем крышей поехали? Он же не вывезет!» «Дэн, ты где?» «Я всегда на штатном месте», — раздался голос Искина. «Прошу передать мне верификационную информацию для идентификации личности». «Так что ты меня реально не признал?» «Ваш генетический код не совпадает с эталонными образцами. Нейрометка отсутствует, как и отклик от нейросети». Только тут я впервые обратил внимание, что привычного интерфейса перед внутренним взглядом не наблюдается. Сетка действительно отрубилась, да и с генами пришлось подшаманить. «А вот по поводу метки ничего сказать не могу. Но ты мне зубы не заговаривай. Как ты мог допустить, чтобы брат отправился на станцию Арай? Его же Тамыскин просто уничтожит!» — начал распаляться я. «В таком случае достоверно идентифицировать вас как Бора Винда я не могу», огорошил искусственный интеллект, проигнорировав мои слова. «Вот те раз. Ну это ладно, с этим мы, я думаю, разберемся. Ты почему брата моего на убой разрешил отправить?» «Закипел я». Теоретически Бор обладал со своим братом схожим набором генов. Следовательно, Денис Сергеевич также имел возможность получить доступ на территорию полигона. «К тому же я не наделен правом вмешиваться в осознанные решения полноценных разумных», — парировал Дэн. «Да даже я туда второй раз не хотел бы попадать, а он там просто не справится. Чем вы вообще думали, затевая эту авантюру? Ах, такое радостное настроение изгадили!» «Готовьте бот, надо лететь и вытаскивать его задницу оттуда, если еще не поздно. Сколько времени прошло?» «Бор, погоди, не кипятись, мы правда не смогли придумать ничего лучше», — перебил меня Дак. «Ты только из капсулы вылез, да и Искин говорит, что с тобой еще далеко не все в порядке. Хотя, конечно, мы тоже за Дениса переживаем». «Значит, полечу так, как есть. Тут дорога каждая минута», — запротестовал я, не на шутку испугавшись за родного мне человека. «Дэн, готов, бот? Еще нужна экипировка». «Будет сделано, старший офицер Борн», — отозвался Искин. И буквально через несколько секунд на столе, расположенном неподалеку от капсулы, материализовались в сложенном виде штурмовой скафандр производства «Империи Арай» и несколько комплектов вооружения. «Должен сообщить, что полноценная эксплуатация оборудования при неработающей нейросети невозможна», — предупредил Искин. «Да знаю я, Дэн», — отмахнулся я. «Что с тобой? Раньше ты вроде таким занудным не был». Растолкав столпившихся вокруг меня членов экипажа, я деловито начал привычными движениями облачаться в высокотехнологичный защитный костюм. После того, как он полностью затянул меня, зафиксировал в креплениях выбранное оружие, лежащее на том же столе, что и знакомое мне снаряжение, в которое я был одет, когда покидал землю. Выглядело оно весьма потрепанным, Но особую боль я ощутил, взяв в руки подарок, сделанный генералом Лаврентьевым. К моему великому сожалению, материалы, использованные в этом произведении искусства, не выдержали испытания энергиями, которые бушевали в непосредственной близости от звездного разрушителя. Лакированные ножны пришли в полную негодность, растрескались и сильно обгорели. С рукоятью творилось примерно то же самое. «Вот ведь мерзкий ящер!» «Такую штуку испоганил!» — пробурчал я. Попытка вытащить клинок привела к тому, что рукоять отделилась, оставив лезвие в покореженных деревянных планках. На хвостовике отчетливо можно было различить японские иероглифы с именем мастера. Еще раз прокляв вражину, я вернул поврежденное оружие на стол и озвучил Дэну свое пожелание телепортировать меня сразу на летную палубу. Прежде чем выполнить мой запрос, Искин потребовал подтверждения у Дага, а оба брата синхронно сделали шаг вперед и заявили, что одного меня никуда не отпустят. «Скар, Аргун, об этом не может быть и речи. Нет смысла, я полечу туда один. Считайте, что это приказ. Вы будете ждать меня здесь». Было видно, что эти слова сильно не понравились братьям, но перечить они не решились. «Подтверждаю», — произнес старик, — Я очутился перед аппарелью бота.